Глава 5. «Привал!» – распорядился Дерен. Хели с облегчением остановила лошадь. Отряд ехал без остановок всю ночь, стремясь удалиться от сартана как можно дальше. Но все же отдых был необходим. Это понимали все. Они находились рядом с каменистой грядой. Воздух еще не нагрелся, но ночной свежести почти не осталось, а пыль по-прежнему забивалась в нос. Развязав платок, которым прикрывало лицо, Хели потянулась, пытаясь размять тело а затем просто вынула ноги из тремян и спрыгнула на землю. Тело отозвалось болью, она едва не упала, в последнюю секунду умудрившись схватиться за луку седла. Отдых. Даже не верится. В этот раз Хели даже не стала расседлывать лошадь, просто села на землю и подтянула колени к груди. Болело все тело, мышцы словно застыли, а головная боль сводила с ума. Достав фляжку дрожащими руками, она сделала пару глотков и закрутила крышку. Воду следовало беречь, пусть Дерн и обещал, что к вечеру они достигнут оазиса. Бросив взгляд на Иринеис, Хели покачала головой. Она устала, но ведьма выглядела так, словно ее хорошенько попинали. Видимо, наемник осознавал это, потому что вместо получаса отдыха, скрипнув зубами, обрывисто бросил. «Два часа. Постарайтесь поспать». Хели кивнула и просто завалилась на бок, подложив под голову свернутый плащ, сразу же закрыв глаза. Засыпая, она почувствовала, как ее плечи чем-то прикрыли. Приоткрыв на секунду глаза увидела, как наемник взял ее лошадь и повел в сторону. Поудобнее перехватив ткань, она натянула плащ на голову, прячась от солнца. Сон пришел моментально. Пробуждение и вовсе оказалось стремительным. Хели очнулась от того, что сильная мозолистая рука зажала ей рот, а другая обхватила за талию и прижала к крепкому телу. Машинально начав вырываться, она не сразу поняла, что схватил ее Дерен, но даже узнав наемника, не смогла расслабиться, лишь забилась в его руках с новой силой. «Тихо!» – прошептал он. Голос едва различимый, но не допускающий возражений, так что сразу стало понятно, дело серьезное. Хели затихла. «Отползай к тем камням!» – едва слышно приказал он. «Иринейс», – начала было Хелли, но тут же замолчала, когда рука наемника вновь закрыла ей рот. Оснований не верить Дэрону не было, но все же его поведение на первый взгляд казалось странным. Солнце уже встало над линией горизонта. Неужели привал продлился всю ночь? Хеле была уверена, что только закрыла глаза. Впрочем, неважно. Начался новый день. Вокруг было тихо, не считая небольших камнепадов то здесь, то там. Но больше ничего только ветер и пыль. С того места, где находилась Хелли, ведьму было не видно. Вроде вечером она расположилась чуть дальше, но ведь остальных охранников их отряда тоже не наблюдалось. «Быстро!» – прошипел Деррен, и она послушно поползла. Наемник указал ей на большой камень, который, как оказалось при приближении, закрывался бы вход в небольшую пещеру. Было непонятно, какого она размера, но спрятаться там она вполне могла. Очевидно, именно этого и добивался Дерен. Наверное, почувствовал угрозу и постарался обезопасить ее. Но все же, где Иринейс? Логично спрятать их вместе, чтобы при необходимости не пришлось забирать из разных мест, если только Дерен не решил, что жизнь ведьма ему не важна. Еле забралась в черный лаз и прижалась к камню. Валон перед девом пещеры мешал обзору, но она все равно пыталась понять, что происходит, то и дело выглядывая из укрытия. Вот только ничего не происходило. Просидев минут десять, Хели поняла, что больше не может ждать. Беспокойство за подругу сводилось с ума, как и отсутствие новостей. Быстро выглянув и убедившись, что ситуация не изменилась, Хели вылезла и спряталась за камнем. Дерен стоял посередине дороги, придерживая свою лошадь по досцы и поглаживая шею нервничающего животного. Сам наемник вел себя совершенно спокойно если не считать напряженной спины и клинка, готового к применению. А еще Ирина из пропала, как и остальные. Хели боролась сама с собой. Понимала, что нужно оставаться на месте и хотела устроить допрос наемнику. Под конец беспокойство за ведьму победила. Еще раз осмотревшись и не увидев опасности, она глубоко вздохнула и только собралась подняться, как услышала тонкий свист. В ту же секунду заржала лошадь, в воздухе запахло магией, и раздался скрежет металла. Дэрон не зря беспокоился. Около десяти всадников в серо-рыжих одеждах появились словно ниоткуда. Высокие сапоги, удобные куртки, головы, замотанные в ткань и скрывающие лица, оставляя только глаза. Нет, это точно не разбойники. Слишком хорошая организация и одинаковая форма. Судя по всему, владыке Сартана не понравилось, что они с Иринеейс не пришли во дворец. В воздухе отчетливо разливалась магия демонического происхождения. Еще и магии. Только этого не хватало. Хотя воины не нападали, если не считать самого первого удара, который разоружил Дэрона. По крайней мере, это его клинок валялся в каменном крошеве, и сам наемник пока не спешил нападать. А смысл? Ему отчетливо продемонстрировали физическое превосходство. «Где женщины?» – негромко спросил один из преследователей, приоткрывая лицо. «Демон». Сомнений нет. Очевидно, это главный. «Как видите, я один», – пожал плечами наемник. «Следы ведут на север», – доложил еще один воин, подходя к предводителю. «Мы разделились», – пояснил он. «Тебя оставили задержать нас?» – прищурился главный. «Не вижу смысла», – усмехнулся Дерен. «Я всего лишь наемник, но думаю, сегодня последний день работы по договору». «Все они продажные», – глухо сказал другой воин. Кто больше заплатит, тому и присягнут на верность. Но за свою шкуру беспокоятся в первую очередь. Ты бы приказал своим шавкам держать язык за зубами, пока взрослые псы говорят. Лениво посоветовал Дэрон. Мы уже уходим, заметил предводитель. Наемник развел руками, словно показывая, что никого не держит. Ты же понимаешь, что если солгал мне, то умрешь? Невозмутимо спросил предводитель, вновь закрывая лицо. Вполне. «Рад, что мы поняли друг друга!» Он пришпорил свою лошадь, и следом весь отряд пришел в движение. Один за другим воины окутывали себя каким-то дымом, отчего становились невидимыми и будто растворялись в воздухе. По крайней мере, теперь хели стало понятно, как они подобрались к ним незамеченными. Секунды, и Дэрон остался в одиночестве, медленно поднял с камня клинок и закрепил его в ножнах. Лошадь все еще не успокоилась, Так что он еще с минуту что-то неразборчиво шептал ей и гладил по шее. «Выходи!» – негромко сказал он. «Где Иринеис?» – первым делом спросила Хелли, выходя из-за валуна. «Как я уже сказал, мы разделились», – сообщил он. «Я заподозрил слежку еще вчера. Думал, оторвемся. Но нет. Пришлось принимать решение». «А мне сказать не пробовал?» Хелли отчетливо почувствовала, как медленно подкатывает паника. «Вы спали, леди!» приподнял бровь Дэрэн. «Пора двигаться дальше. Надеюсь, они доедут до границы. Да мы встретимся». «Надеюсь?» – ахнула Хелли. «Моя первоочередная задача – ваша жизнь. Но вы поедете со мной, леди!» Словно не слыша Хелли, продолжил наемник. «Вашу лошадь пришлось отпустить, чтобы не возникло вопросов. Маршрут изменим. До границы доберемся через день-два. Поедем без остановок. Вы меня поняли?» Хели молчала, пытаясь осознать такую рокировку. Интуиция и страх за ведьму кричали, что им не следует разделяться. Но и профессионализм Дерена она не хотела ставить под сомнение. Тем более лорд Варх доверил ему их охрану, а он точно знает, что делает. Да, вдвоем проще затеряться, но ведь вместе они сильнее. «Леди!» «Хорошо», – понурила голову она. На душе было тяжело, все внутри протестовало против этого решения. Но Хели прекрасно понимала, что опыта у нее нет и не хотела усложнять положение. Тем более Иринеи сопровождают четверо, двое из которых демоны. Она под хорошей защитой, да и сама сильна. Дэрон прав. Вдвоем им будет проще добраться до границы. Наемник помог ей сесть на лошадь, забрался следом и пустил животное шагом, развернув его в сторону. Они проехали по каменистой тропе, обогнули гряду и постепенно оказались в пустыне. Примерно через час, когда Хели достала фляжку, допила воду и только хотела убрать ее, как почувствовала всплеск магии. Знакомый до боли магии Иринеис. Панически вцепившись в повод, она попыталась понять, что происходит и какое расстояние их разделяет с подругой. На создание поисковика ушло всего несколько секунд. Он вернулся через минуту и дал понять, что между ними не более пары километров. «Они рядом», — сказала она. «Что?» «Иринеис рядом». Следом за магией ведьмы донесся всплеск боевых заклинаний демонов. И они сражаются. Дэрон в одно мгновение развернул лошадь в противоположную сторону. «Нет, мы им поможем, но...» «Это не обсуждается», — рявкнула Хелли, хватая поводья и возвращая лошадь на прежний путь. «Я приказываю». Животное испуганно заржало, шарахнулось, попыталось встать на дыбы, но наемник успокоил его. «Хорошо», — хрипло сказал он. Отдав ему поводье, Хели обратилась к Дару и достала кольцо. Да, силы мало, источник Марики вновь оказался блокирован, но других вариантов не оставалось. Призвав силу, Хели пыталась активировать кольцо, совершенно не обращая внимания на скачку, полностью сосредоточившись на процессе. Примерно минут через 10 послышались звуки боя, а еще через пару стала видна сама схватка. Когда Хели отчетливо увидела, как за спиной ведьмы медленно проявляются очертания хранителя, то поняла, и Ренейс надела на себя колье и активировала его. Алиф и Эльдар уже лежали на земле, окровавленные и недвижимые, как и еще один демон. Девушку защищал последний воин, но было видно, что прежде чем погибнуть, остальные успели отправить в бездну большую часть отряда. По крайней мере, противостояли им всего шестеро демонов, среди которых был и предводитель. Дэрон резко осадил лошадь, Хелли спрыгнула на землю и побежала к ведьме. Им нужен контакт, чтобы объединить силу. Иринеис увидела ее, отвлеклась, и мариева за ее спиной развеялась. Не удержала концентрацию. Теперь придется начинать все заново. Словно в подтверждении догадки Хелли, ведьма выругалась и снова принялась читать заклинание. «Оставайся здесь!» – отрезал Дэрон, догнав ее и прикрыв собой. «Вместе мы сильнее!» – парировала она. Просто дай нам эту возможность». Во взгляде наемника мелькнуло что-то непонятное, но думать об этом Хели не стало, упав на землю рядом с ведьмой и достав кольцо. Надо призвать хранителей, тогда битва закончится в тот же момент. Взгляд отметил, что Дэрон вступил в схватку, давая им нужное время и не позволяя преследователям к ним приблизиться. Но его сил, несмотря на поддержку воина-лорда Варха, явно было недостаточно. «Подхватывай нить!» Бросила Иринейс. Марика опять лишила нас доступа. Хелли отложила кольцо, присоединяясь к заклинанию ведьмы, хотя больше служила для нее дополнительным резервом. Но это самое правильное решение. Иринейс уже начала, так что лучше всего не мешать ей. Примерно через минуту упал демон, оставив Деррена в одиночестве, но и он был ранен. За плечом ведьмы вновь появилась беловатая Марева, приобретающая очертания мужской фигуры. Еще немного совсем чуть-чуть хели прикрыла глаза схватила ведьму за плечо и влила в нее весь остаток силы повалившись на землю она застонала и тут же почувствовала как ее схватили за талию и дернули назад посмотрев через плечо увидела того самого предводителя бросай меч или ей конец спокойно сказал он хели в ужасе смотрела как дерн швырнул клинок на землю а иринея снова не удержала заклинание И самое ужасное заключалось в том, что их резервы теперь были пусты. Я предупреждал, что ты умрешь, поинтересовался демон. Отпусти ее, глухо сказал Дэрон. Поединок, один на один, выигравший получает все жизнь и женщин. Пусть будет так, усмехнулся воин, а в следующую секунду Хели полетела на землю. Если двинетесь или попробуете колдовать, умрете. Не вмешивайтесь! бросил наемник. Он вызвал его по обычаям Сартана, глухо уточнила ведьма. Поединок равных. И, как уже было сказано, победитель получает все. Еле ничего не оставалось, как сесть на землю и ждать. Оба воина устали и имели ранение, но каждый был полностью уверен в победе. Схватка началась внезапно. Ляск железа, тяжелое дыхание, ругань, кровь, пот. То один, то другой брал вверх, Но вот Дерен все же упал, не в силах удержаться после удара по ноге. «Ты проиграл», – усмехнулся демон. Наемник молчал. хели поднялась и пыталась сообразить, что делать. Только хриплое дыхание и легкий свист обжигающего ветра. Речитатив заклинания раздался неожиданно. Ведьма не стала ждать, когда ее судьбу решат, начав колдовать. В этот раз ей не нужна была сила Марики. Она поступила так, как делала раньше, рассчитывая только на себя, обратившись к силам природы. Усилившийся ветер, камни, больно бьющие по телу, песок. «Заткнись!» – рявкнул демон, но Иринеис и не думала останавливаться дерзко, взглянув на него. А дальше все вокруг словно замедлилось. Хели отчетливо увидела, как демон поднимает меч и бросает его в ведьму. Окровавленное лезвие поймало блик солнца, засияв алым. Дерон, в свою очередь, метнул кинжал в предводителя, но было поздно. Демон оказался быстрее. Хели не понимала, почему она приняла такое решение, но в одно мгновение бросилась к подруге, чтобы оттолкнуть ее. Она прыгнула и поняла, что не успеет. Лезвие сверкнуло совсем рядом и с чавкающим звуком вошло в тело. В тело Дерена Вошло с такой силой, что пробило спину насквозь и вышло со стороны груди сантиметров на 30. Кровь окрасила запыленную рубашку, пропитав ее за считанные секунды. Рана смертельная. Наемник схватил Хелли за плечи. В его глазах промелькнуло удивление, боль, сожаление и что-то такое, чему она не могла найти определение. По побледневшему лицу пробежала судорога, оно в считанные секунды посерело, а изо рта потекла струйка крови. «Я знал, что так все закончится», прошептал он, прежде чем голос превратился в булькающий хрип, а глаза закатились. Дерн пошатнулся и начал заваливаться на Хелли. Под таким весом устоять было невозможно, и они оба рухнули на каменное крошево. Хели почувствовала в груди острую боль, стала нечем дышать, и последнее, что она услышала перед тем, как потерять сознание, был истошный крик Иринеис. Ведьма кричала, пока не охрипла. Все произошло настолько быстро, что она даже не успела понять, как это случилось. Перед глазами стояла картина, как Хели бросается к ней, стремясь защитить от клинка демона. Но до того, как успевает дотронуться, ее закрывает своим телом Дерон. Лезвие выходит из его груди, одновременно с этим валится демонским жалом в сердце, а затем... Наемник и подруга падают на землю, и в это мгновение Иринейс отчетливо ощущает ее боль. Это какая-то дикая случайность. Такого просто не может быть. Бросившись к Хелли, Иринейс каким-то невероятным образом нашла в себе силы, чтобы столкнуть с нее Дерона, и получила подтверждение случившемуся. На груди Хели расплывалось кровавое пятно, дыхание подруги было неровным, а в глазах застыл ужас. Ведьма замерла, прекрасно понимая, что после таких ранений не выживают. Это конец, безумный, несправедливый, несвоевременный. "Хели", прошептала она, но та не отреагировала. Надо было что-то делать, прямо сейчас, пока жизнь еще теплится в теле. Иринея забрала у подруги кольцо, добавила к нему ожерелье, Положила их на землю перед собой. Села и начала машинально вычерчивать круг вокруг них. Если соединить два артефакта такой силы, они могут стать источником. Это будет уже третья попытка за сегодняшний день. Резерв пуст, подпитки от домена вархов нет. Но у нее обязательно получится. Просто не может не получиться. Иначе она никогда себе этого не простит. Используя кровь хели и Деррена, чтобы начертить пентаграмму, Ведьма провела все приготовления в считанные секунды. Никогда раньше она не работала так сосредоточенно и быстро. Но на этот раз она не придумывала рифму. Произносимые слова напоминали какой-то бред, срывающийся с губ. Что-то про силу, крылья, ветер, судьбу. Ведьма сама не осознавала, что говорила. Да и нельзя было назвать хрипы нормальной речью, но... Стихии отозвались мгновенно. Поднялся ветер, взметнув пыль и камни. На небо набежали тучи, сделав день таким же темным, как ночь. Начался дождь. Где-то вдалеке оглушающе загрохотал гром, а потом небо озарила вспышка. Ветвистая молния запустила свои кривые руки в тучи, а затем ударила в землю буквально в метре от ведьмы, воспламенив тело одного из демонов и мгновенно спалив его. Шел проливной дождь. Молнии все так же сверкали, а ветер студил тело. Губы занемели от холодной воды, льющейся сверху. Одежда промокла насквозь, а волосы противно налипли на лицо. И нервно выдохнула, а затем раскинула руки, напитывая сил от артефактов, и приложила ладони к груди под руки. Казалось, ничего не происходит, кровь по-прежнему толчками выходила из раны, а ведьма лишь шептала заклинание за заклинанием, пытаясь вылечить Хелли. Очередная вспышка высветила на небе очертания огромных крыльев, но ведьма заметила это лишь мельком полностью сосредоточенная на чарах. Когда новый порыв ветра свалил ее с ног, она неожиданно увидела фигуру монстра с огромными крыльями. Но, увы, сделать ничего не успела, ибо ее талию обхватила когтистая лапа. Ирина из от страха, а в следующую секунду взмыла в воздух, крепко удерживаемая крылатым монстром. Дарина вышла из портала вместе с Тагиром и ахнула, не в силах справиться с эмоциями. Они находились перед замком. Отовсюду поднимался дым, пахло гарью, валялись трупы, слышался звук битвы и крики. Каменные плиты двора и вовсе были залиты кровью. Чувство восторга моментально пропало, а стоило древнему сбросить с плеча Криса, словно мешок с камнями. Она моментально вспомнила, почему и зачем они здесь. Марика, по-прежнему находящаяся на руках у Левиафана, застонала, и она бросилась к ней. «Ты как?» – выдохнул Дарина, когда демоница открыла глаза. Помоги! прошептала та и попробовала опуститься на ноги. Демонице это удалось, но Расен все равно придерживал ее. Что мне сделать? Спаси отца! выдохнула она. С ним беда, сердцем чувствую. Родовая связь с ума сходит. Сделаю, что смогу. Дара шагнула вперед, но была остановлена древним. Нет, оставайся здесь, сказал он. И не подумаю, нахмурилась она. Не будем терять времени. Я с вами. Слабым голосом сказала Марика. «Обязательно!» – мягко пообещал Дейшар. «Они идут уже сейчас, а ты придешь в себя и присоединишься к ним. Согласна?» Леди Варх неуверенно кивнула. Дарина благодарно взглянула на змея. «А что с ним?» – Дара кивнула на Криса. «Как очухается, присоединиться! Пожал он плечами, втянул носом в воздух и направился в сторону главного входа. Дара побежала за ним, с трудом принаравливаясь к быстрым шагам. Все вокруг говорило о том, что на замок совершили нападение. Разбитые окна, разломанная мебель, следы крови, мертвые тела. Воздух был пропитан смертью, ужасом и безумием. «Дарина, доверься мне!» Не оборачиваясь, заметил Тагир. Залез к ней в голову. Снова. Но сейчас ей было на это наплевать. Когда впереди послышались звуки боя, они прибавили шаг, практически перейдя на бег. Никогда еще Дарине не приходилось видеть двух демонов в истинной ипостаси, сражающихся друг с другом. Это был какой-то клубок из клыков, когтей и рогов. Хлопали кожистые крылья, мечи ударялись друг от друга с оглушающим звоном, а от их соприкосновения летели искры. Машинально положив руку на браслет, Дарина поняла. Она совершенно не знает, что делать. Она даже не могла понять, кто из этих монстров отец Марики, о чем еще говорить. «Тагир же!» Он просто стоял в дверях и ничего не предпринимал. «Надо что-то делать, только я не знаю что», – тихо добавила она. «Оставайся здесь», – бросил он. Древний вел себя так, словно схватка двух демонов для него не больше, чем досадное недоразумение. Он подошел к ним вплотную, секунду постоял, а затем с его рук сорвалось заклинание в полете, развернувшееся в сверкающую золотом сеть. Какой бы силы ни обладали демоны, Противопоставить магии древних не могли ничего, поэтому рухнули на пол. «Кто из них Варх?» – уточнил Тагир. «Не знаю». «Отец!» – в дверях остановилась Марика, все еще слабая и опирающаяся на руку Рассена. Оттолкнув Левиафана, она бросилась вперед, но, не дойдя пару метров, до демонов упала на пол. «Кто из них твой отец?» – повторил вопрос древний. «Справа. А второй – дрон Севар». «Понятно». Тагир опять замолчал, вскинул руку, и заклинание, удерживающее противников, разделилось на две части, разъединяя мужчин. «Ты поможешь им?» – прошептала Марика. «Только одному. Прости, ледиварх но Севар уже труп», – покачал он головой. «Самое гуманное, что с ним можно сделать, – это добить, чтобы не мучился. Он собственноручно убил всю свою семью, а весь домен сошел с ума по родовой связи». «Если хотим сохранить в здравом уме оставшихся, то надо разрывать ее и формировать новую. К тому же у нас есть на кого!» Тагир замолчал, намекнув, что не будет брать на себя подобное решение. Дарина осознавала, что не готова решать судьбу целого рода. Это слишком. «Кто ты?» – прозвучал в образовавшейся тишине голос Рассена. «А ты не догадался?» – усмехнулся древний. «Да нет, как раз понял. Просто хочу получить подтверждение». «Древний. Вы называете нас так. Оказался я здесь благодаря этим вот леди. Вы вызвали древнего?» Нечасто Дарине приходилось видеть растерянность на лице змея. «Я сам прихожу», — улыбнулся Тагир. «А теперь, раз мы закончили с выяснением моей личности, то предлагаю разбудить нашего спящего красавца и возложить на него обязательства перед родом». «Он же тогда сойдет с ума». «Милая моя леди Варх, устало заметил древний. «Я сегодня нарушил уже столько правил, что еще одно не сделает погоды. Но чтобы продолжить решение вопроса с клятвой крови, мне нужна всего пара минут на согласие. Потом я вырублю Кристона и займусь делом. Вы же просто молитесь, чтобы никто не узнал об этом». «Я приведу его», – буркнул Рассен. «Со мной все будет хорошо», – поторопилась сказать Марика, когда он взволнованно посмотрел на нее. Обещаю подтвердил древний. Дэшар кивнул и через секунду пропал в коридоре. Марика опустилась над чудом сохранившийся стул. В глазах появились слезы, плечи поникли, а с губ сорвался вздох. «Мар, все будет хорошо», попробовала ее успокоить Дарина. «Не будет, и ты это знаешь», заметила та и посмотрела на Тагира. «Что дальше? О каких приказах ты говорил?» «С этим позже», отрезал он. «Для начала объясни, какого...» «Владыка Сартана решил устроить вторую кровавую ночь». «Так значит, это владыка постарался?» – ахнула Марика. «Да, в действии привели клятву крови. Хотя и не понимаю мотивы. Догадки есть?» «Я не знаю. Думаю, отец лучше объяснит тебе положение дел». «Логично», – кивнул Тагир. «О, а вот и наш драгоценный груз!» Усмехнулся он, когда в комнате снова появился Рассен и сбросил на пол Кристона, все еще пребывающего без сознания. «Ты быстро!» «Я не смог его разбудить!» «Точно!» – поморщился древний. «Вы же отсталые!» «Ладно, сам разберусь!» А затем Дарине, как и всем остальным, осталось только наблюдать. Сначала Тагир разбудил Кристона, быстро спросил, готов ли он взять на себя руководство доменом, а когда почти ничего не понимающий Севар кивнул, снова отправил его в сон. В этот момент Дарина догадалась перейти на другой уровень зрения, чтобы понять, что именно делает Древний. Увидев огромное количество кровавых нитей, тянувшихся от Дроана Сивара во все стороны, она едва удержалась от возгласа восторга, когда поняла, с каким мастерством и скоростью Тагир переводит их на Кристона. Когда они замкнулись на нем, Древний принялся снимать клятву подчинения. На лбу у каждого присутствующего демона, подчиняясь очередному заклинанию, проявилась кровавая печать. «Тагир же!» Дара не понимала, как он это делает, но древне просто стирал линию за линией, пока рисунок полностью не исчез. И вот это спокойствие, полная уверенность в своих силах, огромный уровень дара, с которым Тагир обращался играючи. Все это заставляло сердце девушки биться чаще, пробуждало трепет, восхищение, невероятное уважение и симпатию. Только теперь она окончательно поняла, какой шанс ей выпал, когда древне предложил обучать ее. «Это...» Нервно выдохнув, когда Тагир закончил заклинание, пробудив сиваров и Варха, она подошла к Древнему и прижалась к нему. «Дара, спасибо тебе!» Дарина приподнялась на носочки и быстро поцеловала его. «Обращайся!» – подмигнул он, прижимая ее к себе и возвращая поцелуй. Когда же Древний отпустил Дарину, то она едва не выругалась, когда увидела, что Крис окончательно пришел в себя, и пристально на нее смотрит. Кристон был уверен, что ему больше не придется испытать ничего сильнее, чем та ненависть, когда его изгнали из рода. Но нет. Видеть, как Тагир обнимает Дарину, целует ее, а она вовсе не возражает, оказалось сложнее. Ощущения стали в сердце. И не знаешь, наступит ли облегчение, когда клинок покинет тело, или ты истечешь кровью. Необходимо было срочно прижечь рану. Решение виделось только одно – Убить того, кто нанес удар. Кровь этого ублюдка станет самым лучшим лекарством. Дарина посмотрела на Криса, и он отчетливо увидел ее испуг. Стало очевидно, она хотела отшатнуться, но Тагир не позволил, продолжая удерживать ее против воли. Кристен усмехнулся. Как ни странно, на нее злости не было. Чувство собственника приказывало подняться и вернуть себе женщину, но ненависть, так часто помогающая выживать, Вкратчиво напоминала, что наиболее пряный вкус месть имеет при холодной подаче. Да будет так. Заставив себя моргнуть, Севар отвел взгляд и посмотрел по сторонам, хмурясь все сильнее с каждой секундой. Каким образом он оказался в родном доме? Непонятно. Поднявшись на ноги, Крис внимательно огляделся. Так, вся их компания в сборе. Марика бледная, раз, стоит рядом, чтоб этому змею в бездну провалиться. Дарина? Смущенная, гребаный Тагир ведет себя так, словно он центр мира. А вот еще двое. Увидеть отца стало потрясением. Он выглядел так, будто собрался умирать. Постаревший в один миг, с потухшим взглядом, сгорбленный. Кристон помнил его совсем другим. Уверенным в себе, могущественным, решительным, готовым изгнать собственного сына, чтобы сохранить семью и избежать мести владыки. Судя по всему, это было лишь отсрочкой. Месть была подана холодной, как он и предпочитал. Отец, прошептал он. И изгнанный вернулся. С горечью усмехнулся Дрон. В любом случае, это уже не имеет значения. Я бы так не сказал, заметил Тагир, учитывая, что именно он теперь глава домена. Даже так? недоверчиво переспросил Дрон. Что ж, тем лучше. Теперь меня ничего не держит. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» рявкнул Крис. Тагир скривился, но, судя по выражениям лиц всех остальных, ответа на этот вопрос ждал каждый. «Для тех, кто еще не знает, я родом из другого мира». Тоном, который можно было интерпретировать примерно «Как же вы меня все достали!» — начал Тагир. «Таких, как я, вы называете древними». Понадобилось около получаса, прежде чем он закончил. Понятное дело, древний рассказал далеко не все. Это Крису было понятно, но и услышанного хватило с лихвой. Итак, их осталось двое, он и отец. Брат мертв, как и мать. Сердце защемило от боли. Столько смертей из-за решения одного безумца. Да, Кристон не общался с родными, но они все равно были дороги ему. И вот больше их нет. Судя по тому, как выглядит отец, он не задержится в этом мире. Крис его понимал. Стать палачом собственной семьи. Как ни странно, но ненависти не было, лишь горькое сожаление. Неужели за годы, с тех пор, как Криса выгнали, он стал воспринимать свою семью, словно они чужие? Да и родовое гнездо разгромлено. Хотя теперь он привязан к домену крепче, чем когда-либо. Крис чувствовал родовые нити и связь с представителями домена. Но было еще кое-что. Совершенно не чувство, из-за которого Крис чувствовал себя погано. Демону очень не нравилось ощущение, что он мелкая букашка по сравнению с хищником, а именно так пока и получалось, если сравнить его и Тагира. А все, Дарина листа, чтоб ее. Она сейчас притихла, но очевидно, что Дара, как и любая другая женщина, выбрала наиболее сильного. Кристон понятия не имел, каким образом он сможет взять вверх, А больше всего его сейчас бесила что вместо поиска решения проблемы с владыкой и скорби по семье, он изучает древнего и думает, как оставить его позади в их своеобразной гонке и вернуть себе свою женщину. «Я не сказал спасибо», — сказал Варх, и Крис словно очнулся. «За себя и за Марику. Отныне я твой должник». «Ты достойно воспитал свою дочь, лорд», — заметил Тагир. «Я принимаю твою клятву, но хочу напомнить» что ты думаешь не о том. Так же, как и новый глава Домена Севаров», добавил он с усмешкой. Демон едва удержался, чтобы не выругаться. Прекрасно понимая, что он обязан ему жизнью, быть должным этому гаду Кристон совершенно не желал. «Разве я требую с тебя клятву?» хмыкнул древний. «Какого?» «Твои мысли для меня словно громкий крик в пустой комнате», пояснил он, перебив его. «Не лезь ко мне в голову!» завелся демон. Древний промолчал и покачал головой, но это взбесило еще сильнее. Крису в очередной раз показали, что он ведет себя как мальчишка. Неприятное чувство. А судя по тому, каким взглядом на Тагира смотрела Дара, демону пора срочно включать голову, отбросив все эмоции. «Что ты предлагаешь?» – спросил Крис, заткнув гордость. «Мне предлагать?» – удивился Тагир. «Правление Оссера должно закончиться!» – тихо сказал дрон вместе с его жизнью». «Голос разума», — заметил древний. «Нас никто не поддержит», — заметил Варх. «Уничтожение сиваров и атака на меня станут лучшим предупреждением, что с правителем не шутят. Но я согласен с Дроаном. «Убить, тварь!» — кивнул Кристон. «Его род практически уничтожен. Да, он изгнанник. Бывший. Наверное, он еще не до конца все это осознал. Но в одном не оставалось сомнений». Эту месть он не станет откладывать. «Что с тобой?» Криса взглянул на Марику. Демоница же смотрела на Варха, побледневшего и напряженного. Демон растирал ладонью грудь и хмурился, будто пытаясь что-то понять. «Связь!» Наконец заключил он, но не родовая. «Отец!» «Подожди, Марика!» Отмахнулся Варх, задумчиво уставившись в окно, а потом, видимо, осознал и вскрикнул. «Бездна! Хелли!» «Что?» – взволнованно переспросила Дарина. «Это она!» «Точно!» «Что с Хелли?» – закричала Марика. Варх не слушал их, запуская поисковик, а когда заклинание вернулось через минуту, выругался. Кристон краем глаза отметил, как Дарина подошла к Марике и что-то шепнула ей на ухо. Демоница сразу же достала кусочек какой-то красной ткани и отдала ей. Дара же скомкала его в руке и прикрыла глаза а через секунду ахнула и бросилась к древнему. «Тагир, ты поможешь? Откроешь портал?» Кристен заметил, как лорд Варх остановился на полпути и резко обернулся, хотя явно собирался уйти. Древний кивнул дарине, а затем сделал буквально пару движений пальцами и воздух замерцал золотистой дымкой, формируясь в подобие арки. «Мне надо попасть к ней!» – напряженно сказал Варх. «Пожалуйста!» «Хорошо!» От сарказма не осталось и следа. Древний был на удивление серьезным. «Оставайтесь здесь. Мы скоро вернемся». Не прошло и нескольких секунд, как все трое исчезли в проходе, который схлопнулся, рассыпавшись золотистыми искрами, растаявшими в воздухе, не успев долететь до пола. А Крис в очередной раз понял, что вел себя как идиот. Хелли — одна из подруг девушек. С ней явно что-то случилось, раздара была так взволнована. И связь. Откуда между девушкой и Вархом связь? Так много вопросов, а вместо того, чтобы быть рядом и помочь, он стоит посередине разрушенной гостиной и не знает, что предпринять. И совершенно не ясно, когда вернутся остальные. Предлагаю обсудить варианты, что делать с владыкой. Наконец, сказал он. Да, он больше не будет терять время попусту. Неважно, почему боги решили поступить таким образом. Изгнанный вернулся, чтобы принять на себя ответственность. Поэтому пора начинать вести себя так, как полагается главе домена. Но Ардан, начал было дрон сивар. Когда он вернется, то присоединится. Отец, я слишком давно не был дома, поэтому мне необходимо понимать расстановку сил. Мы обговорим все варианты решения проблемы.